Молочные продукты. Творог, творожный сыр, кефир, молоко входят в состав группы «молочные продукты». Это также быстрый белок, но он оставляет о себе воспоминаний еще меньше, чем рыба. Когда вы будете создавать для себя меню, то стоит помнить, какие сочетания допускаются, а какие лучше не использовать для достижения максимального эффекта. Сочетанием мы считаем то, что употреблялось на протяжении суток, то есть одного дня. Мясо лучше вообще не сочетать с другими видами белка. Исключение составляет кролик. У него интересный белок, который может быть заменен либо использован с любым из четырех видов белка в системе. Птицу, как и мясо, тоже лучше использовать отдельно. Однако здесь есть исключение индейка. Она имеет универсальный белок и может сочетаться или заменяться на рыбу-творог. Рыбу-морепродукты можно сочетать с творогом, Также эти группы являются взаимозаменяемыми. Творог можно заменять рыбой. Сыр является исключением и запрещенным в системе продуктом. Творожный или мягкий сыр допустим, но обменивается по курсу – 200 грамм творога на 100 грамм творожного сыра. Помните об этом, когда будете расписывать себе меню. «Нет, ты не понял, я веган! Я не ем ничего животного! Вообще!» «Ага, я знаю, кто такие веганы». «Нет, ты грязный поедатель трупов. Твой холодильник морг, а твое тело кладбище». В этот момент хочется процитировать фразу из клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». «Вань, ты с ума сошел?» К сожалению, простую систему питания, заново пришедшую к нам из вегетарианских стран, бедных в основном, таких как Индия, многие возводят сейчас в ранг религии. И всех, кто не принимает ее – клеймят страшными словами и покрывают проклятиями. Если простые вегетарианцы уже давно никого не удивляют, то веганы, сыроеды и прочие еды и анцы воспринимаются как сектанты империи зла. Я прошел все эти учения, когда занимался изысканиями в области похудения и искал свой путь к стройности. Так как мой отец веган с 25-летним стажем, рассуждать я буду сознанием дела. Для удобства сразу разделяю течение на три лагеря – физиологический, вынужденный и идеологический. Физиологический. Изучая основы питания уже достаточно долгое время, каких только аллергий я не повидал. На яйца, мясо, птицу, рыбу, молочные продукты. А самое, пожалуй, вегетарианское – это аллергия на белок в целом, когда вообще все, что содержит животный белок, вызывает тяжелые последствия. Увы, но с каждым годом людей с подобными патологиями все больше. «Вынужденный» встречается, когда в доступе просто нет нормальных белковых продуктов, например, на севере, где проблемы с мясом. Аналогичные сложности возможны в условиях плавания и прочих закрытых пространств, ну или в той же Индии, где мясо практически отсутствует как продукт питания. Вот и становятся люди вынужденными «оволактовегетарианцами», Те, кто ест яйца и молочные продукты, но не употребляет мясо. Идеологический. И если с первыми двумя лагерями все понятно и никаких вопросов они не вызывают, то идеологический – это просто простор для мифов, заблуждений и сакрализация физиологических процессов. Рассмотрим основные доводы веганов. Насмотревшись страшных фильмов про скотобойни, особо впечатлительные люди решают больше не участвовать в страшном преступлении против природы и не есть продукты животного происхождения. Речь идет не только о мясе, молоке, яйцах, а даже о кофе, потому что при производстве вместе с зернами на переработку попадают жучки. Однако опрос, проведенный не так давно, дал интересные результаты. Сейчас активно предпринимаются попытки создания дешевого искусственного мяса, Пока продукт больше похож на биомассу, но через несколько лет обещают сделать что-то внешне неотличимое от куска говядины, например. Органы ведь отлично выращивают, почему бы и не вырастить кусок мраморной говядины. Так вот, 90% опрошенных вегетарианцев и веганов отказались бы есть такое мясо, хотя ни одно животное не пострадало. Соответственно, смерть кого-то, чтобы накормить себя, не является единственной причиной радикального веганства. «Все умрут, а я останусь» – пожалуй, один из самых распространенных мифов. Якобы те, кто ест мясо, умрут рано и в жутких болезнях, а веганы будут скакать на белом коне по кладбищу мясоедов. Видимо, верхом на антипрививочниках. Статистика – упрямая вещь. Тут нужно вспомнить историю возникновения вегетарианства. Несмотря на то, что вегетарианство как система питания в некоторых азиатских странах существовало многие тысячелетия, в Европе она зародилась самостоятельно. В лохматые годы Средневековья мясо стоило безумно дорого. Корова была кормилицей всей семьи. И если с ней что-то случалось, то это была голодная смерть. Соответственно, крестьяне ели морковку и рыбу, а знать исключительно мясо. Долго не жили ни те, ни те. Средняя продолжительность жизни составляла 28 лет. В поле рожали по 10 детей, выживало, дай бог, двое. А в некоторых странах ребенку даже имени не давали, пока ему не исполнится хотя бы 9-10 лет. Все равно умрет. Соответственно, ешь мясо, белая кость. С прогрессом и индустриализацией, возникновением промышленности, развитием науки, появилось и массовое производство, в том числе и мясо. К 17 веку продолжительность жизни резко выросла до 35 лет. Люди все меньше умирали от голода и болезней и все больше приобщались к чему-то культурному. Знать снова придумала, как отличиться. В Англии было создано общество вегетарианцев, состоявшее сплошь из серов и перов, не евших мяса, потому что это отличало их от черни. Чернь в таком количестве не могла получать недостающие вещества из овощей или круп. В XIX веке с помощью великих мыслителей Лев Толстой, помимо того, что имел множество внебрачных детей от крепостных девок, тоже был вегетарианцем, например. Движение получило идеологическую основу в виде измышлений о том, что через 80 лет мясоедство будут сравнивать с людоедством. И понеслось. К слову, большевики прикрыли вегетарианцев сразу после прихода к власти в 1917 году как пережиток буржуазного прошлого. Из личного опыта могу сказать, что большинство вегетарианцев в основном тихие и никому ничего не навязывают, чего не скажешь о воинствующих веганах, для которых противопоставление себя обществу – непременное условие веры. На здоровье и продолжительность жизни человека влияет множество факторов, среди которых уровень здравоохранения в стране, достатка, развитость инфраструктуры. Об этом упрямо свидетельствуют исторические факты и статистика, Едят мясо люди или нет, не имеет значения. Главное – умеренность во всем. В конце концов, была же древняя пытка мясом, когда человека полгода кормили только свининой, и он умирал в мучениях, страдая от язв и других проблем с ЖКТ. Наконец, самый живучий миф касается того, что человек не создан хищником. В пример приводится строение зубов, система пищеварения и вообще. Не умирает же он, когда полностью отказывается от животного белка, а прекрасно существует. И коровки едят травку всю жизнь, что тут скажешь. Природа очень умная, ну или бог, кто во что верит. У нее есть очень много защит от дурака на все случаи жизни, в том числе и на отсутствие белка как такового. Никакого тайного смысла здесь нет. Не хочешь есть животных, будешь каннибалом. Вот такой примерно выбор. Когда веган с гордостью и горящими глазами говорит, что не употребляет белки, он занимается самообманом. Был такой советский физиолог Иван Петрович Розенков. Он еще в 40-х годах 20 -го века доказал, что человек, не получая белок из пищи, вырабатывает собственный из погибших клеток своего же организма. Это равняется примерно 600 граммам мяса ежедневно. Быть веганом человек не может физиологически – Но не создан он таким. Это все равно, что обратная крайность – твердить о вреде углеводов. На этот случай тоже есть пожарный режим, что доказывают белковые диеты. Но эти эксперименты хороши для взрослых. У детей эти механизмы защиты еще не сформированы. И именно поэтому у особо веганов на Западе отбирают детей и подвергают гонениям, а не за веру в силу овощей. Ну и напоследок, с веганами, в отличие от вегетарианцев, постоянно возникают скандалы. Регулярно всплывают истории, что знаменитые веганы втихую поедают животную пищу. Женщины, потому что волосы выпадают, ногти крошатся, а кожа становится как у древних старушек. А мужчины, из-за падения либида и других сопутствующих заболеваний. Но стоит их на этом подловить, как сразу поднимается невообразимый вопль всех веганов, что, мол, наших просто так бьют. В завершении хочется внести немного примирительного тона. Я никого не осуждаю. В конце концов, люди взрослые. Все верят во что хотят и читают только то, что созвучно их мнению. Просто прежде чем вы выберете себе что-то радикальное, всегда помните, что у любого течения есть основа, открывающая истинную сущность поставленных задач. А с открытыми глазами вы будете выбирать не то, что вам скажут, а сами. Это все равно, что этикетку с составом читать на шоколадке с фруктозой, на которой написано «без сахара». Разрешенные в системе продукты. В моей системе есть ряд разрешенных продуктов. Продукты разрешаются и запрещаются, как правило, группами, объединенные по одним или нескольким признакам. Базовая часть меню. Здесь у вас будут храниться продукты, выделенные на день по вышеописанным правилам. Выглядеть меню должно примерно так. Понедельник. Курица без кожи – 700 грамм. Гречка – 100 грамм. Фрукты – 2 штуки. Первый вопрос, который возникает у любого, кто в первый раз видит этот список. А не маловато ли на день? Не волнуйтесь, это только базовое меню. Есть еще список дополнительных продуктов, о котором я расскажу ниже. Давайте рассмотрим простой пример. В этот день у нас один вид белка. Двуногие, то есть птица. Я отметил именно курицу, потому что в большинстве случаев мы будем использовать именно ее. Поэтому сразу понимаем, что с курицей мы не можем смешивать рыбу, творог или другое мясо, поскольку это противоречит правилу о сочетании белков. А если мы напишем «птица», то в это понятие входит и индейка, которая, наоборот, может сочетаться с легкими белками типа творога и рыбы. Гречка означает, что этот день мы относим к углеводным дням. Таким образом, в этот день, помимо дополнительных продуктов, мы также едим эквивалент 100 граммам гречки. Почему эквивалент? Далее мы рассмотрим, как можно заменить гречку на любой другой углевод без ущерба для системы. Фрукты разрешены в системе. Допускается 3 штуки в день. Некоторыми диетологами они приравниваются чуть ли не к рафинированному сахару, как к катализатору бесконтрольного роста жира. Как и с сахарозаменителями, кто-то где-то когда-то провел нечеловеческий и антигуманный эксперимент. В ходе него этот некто замучил пару сотен ни в чем не повинных апельсинов и яблок, после чего исторг в мир очередную супертеорию об их вреде. Конечно, это было с радостью подхвачено и растиражировано псевдодиетологами. Давайте разбираться, что к чему. Для начала давайте вспомним ортодоксальную секту фрукторианцев. Они едят фрукты всех видов и пьют соки. При таком подходе от сахарного диабета все они должны были бы вымереть задолго до просветления, которое якобы наступает от таких экспериментов со здоровьем. Что же не так? Где собака зарыта? Для здорового человека, не страдающего сахарным диабетом, фрукты безопасны. Да, часть фруктозы впитывается прямо во рту, но это количество ничтожно мало. Сырые фрукты попадают в желудок и проходят полный цикл пищеварения. Резких скачков сахара не происходит, а получить опасное количество фруктозы можно только переев. Совершенно иначе дело обстоит с соками и смузи. При приготовлении напитка мембраны клеток повреждаются, и человек получает чистую фруктозу. Минуя все процессы, прямиком изо рта она всасывается в кровь и целиком уходит в жир. При этом возникают резкие скачки сахара в крови. В странах, где распитие свежевыжатого сока – часть культуры, количество заболевших сахарным диабетом в разы выше среднего по миру. Еще один вопрос касается так называемых нежелательных фруктов – винограда, хурмы, дыни. Того, что очень сладкое и явно превышает никем на самом деле не установленную норму сладости. Если посмотреть на параметры, то в яблоке примерно 9 грамм сахара, а в винограде 15. Эта разница не критична, а переесть можно всего чего угодно. Поэтому я в своей системе разрешаю все фрукты, ограничивая их количество – 3 штуки в день. Строчка «Фрукты» в меню указывает, что в данном дне у нас две штуки фруктов. Как и с белками и углеводами, фрукт в системе является единицей измерения. Как и денежные единицы, фрукты имеют свой курс обмена по отношению друг к другу. За стандартную единицу взят один средний фрукт. Как правило, он весит от 150 до 250 грамм. Но, разумеется, все фрукты разного размера. Наш курс конвертации следующий. Один фрукт равен 1 банан или... Черешня – 350 грамм. Клубника – 350 грамм. Виноград – 200 грамм. Ягоды – черника, голубика, малина, смородина и тому подобное – 250 грамм. Арбуз 500 грамм, дыня 250 грамм, манго 1/2, папайя 1, авокадо 1, ананас 1/2, мандарин 2-3, слива 4-6, нектарин 2-3, яблоко 1, груша 1, апельсин 1, хурма 1. Или две единицы небольшого размера. Гранат 1, киви 2-3, Памела 1 2 абрикос 3-4. Персик 1-3, чернослив 4-6, Курага 5-7, Финики 5-7, инжир 5-7, изюм 40 грамм. В общем, это все, что нужно знать о базовом меню. Конечно, вы можете записывать все продукты на день подробнее, но путем проб и ошибок я вывел именно такие сокращения. Помните, что чем разнообразнее дни по сочетаниям продуктов, чем реже повторяются наименования, тем эффективнее работает система. Во время прямых эфиров очень часто возникает вопрос. А можно ли газированную воду? И ведь странный миф о ее вреде живет многие десятилетия и кочует из диеты в диету из строгих уст одного диетолога в уста его молодых преемников. И если во времена наших мам и пап информацию взять было негде, то сейчас, имея под рукой мощнейшие поисковики, нести глупости в народ просто мавитон. Для начала разделим понятия. Газированная вода – это просто вода с углекислым газом. Никакого влияния на здоровье и уж тем более на вес она не оказывает. Если у вас здоровый ЖКТ, нет язвы или изжоги, то пить ее можно смело. Но стоит помнить, что газированная вода иногда содержит в себе ионы серебра, а они могут связываться с некоторыми лекарственными препаратами. Делаем вывод, что лекарства такой водой лучше не запивать. Минеральная вода. Здесь миллион вариантов. От дешевой воды, разбавленной содой, да действительно лечебных напитков, которые применяются строго по назначению врача. То есть все, что имеет привкус, в повседневности стоит употреблять с долей осторожности. Я пью простую газированную воду, так как негазированная мне интересно. А пью я много, иногда добавляю лимон и сахзам. Они прекрасно растворяются в пузырях. Дополнительные продукты. Вы столкнетесь с ситуацией, когда часть продуктов повторяется изо дня в день. Чтобы постоянно их не записывать, эти продукты вынесены в список ⁇ Дополнительные продукты ⁇ Их можно употреблять в любой день системы. Первое, с чего мы начнем, это овощи. Помним, что все бобовые и крахмалистые продукты мы исключаем. Овощи. Их можно в любой день в любом количестве. Огурцы, кабачки, цукини, баклажаны помидоры, зелень любая, капуста белая цветная, брокколи, региз, свекла, морковь, тыква, перец сладкий, салаты, стручковая фасоль. Запрещенные овощи. Картофель, батат, кукуруза, горох, чечевица. Некоторые овощи полезнее есть вареными. Первое. Помидоры. Содержат много ликопина сильный антиоксидант, препятствующий образованию злокачественных опухолей и развитию заболеваний сердца и сосудов. Лучше всего ликопин усваивается из вареных томатов. Второе. Морковь. Богата бета-каротином, который защищает наш организм от старения, атеросклероза, болезней глаз и рака. Известно, что бета-каротин усваивается из вареной моркови в пять раз лучше, чем из сырой. Кроме того, сырая морковь Проигрывает вареной и по содержанию антиоксидантов. В сырой их в несколько раз меньше. Третье. Картофель. В сыром виде картофель почти не употребляют. Жареный картофель вреден для здоровья, а картофельное пюре содержит только крахмал. Картошку лучше всего печь в духовке в мундире, ведь главная ценность этого овоща в содержании калия и витамина С. Эти элементы сконцентрированы в картофельной кожуре, которую мы обычно очищаем и выбрасываем. Четвертое. Свекла. Полезные минералы из вареной свеклы усваиваются намного лучше, чем из сырой. Кроме того, вареная свекла мощно слабительная, Она способствует очищению печени, крови, почек и укрепляет стенки сосудов. Пятое. Капуста. После тепловой обработки также приумножает свои полезные свойства но только если вы приготовите ее на пару. После варки и жарки содержание каротина и антиоксидантов в капусте снижается. Например, содержание редкого витамина U при 10-минутной обработке капусты на пару уменьшается на 4%, а при получасовой варке элемент полностью исчезает. Содержание витамина С в капусте увеличивается в 3 раза в процессе квашения. Кроме того, в продукте образуется молочная кислота, способствующая лучшему усвоению и расщеплению белков в организме. Шестое. Шпинат. Богат каротиноидами и кальцием. Чтобы они лучше усваивались пищеварительным трактом, шпинат нужно варить. Седьмое. Брокколи. Брокколи – чемпион по содержанию глюкосинолатов, которые борются с раковыми клетками. Содержание этого антиоксиданта больше в брокколи, приготовленном на пару. Дополнительно к общему меню в день можно добавить одно-два яйца. Также, помимо всего остального, допускается употреблять белки и яиц в неограниченном количестве. Хотя грибы относятся к отдельному царству и до сих пор идут споры о том, растения это или животные, в системе продукт условно отнесен к овощам. Их также можно есть в любое время и в любом количестве. Изолят протеина можно дополнительно употреблять по одной-две порции в день, вне зависимости от того, написан он в меню или нет. Нам также подходит низкоуглеводный протеин. В магазинах спортивного питания он продается в виде порошка. Нам подходит сывороточный, мясной, яичный, рыбный. Не берем казеин, гейнер, соевый протеин или изолят соевого протеина. Если в составе многокомпонентного протеина есть соевый, то это допустимо. Обязательно смотрим на количество углеводов на 100 грамм. Если их меньше 10 грамм, то можем смело приобретать и использовать. Кстати, в перерасчете на порцию это 32 грамма. Соответственно, умножаем на 3. Разводим на молоке жирностью не выше 2,5%. Это молоко в молочные продукты дня не учитываем. Масло оливковое, льняное, из косточек и другое используем неограниченно допускается употребление подсолнечного масла, если нет возможности использовать оливковое или другое. Молочные продукты. Кефир 0,1% в качестве добавки до 0,5 литра. Ряженка 2,5% в качестве добавки 0,5 литра. Молоко 0,5% 2,5% в качестве добавки 0,5 литра. Сметана 10-15% – несколько столовых ложек в день. Йогурт – без добавок до 5%. Дополнительно в сутки можно употреблять два молочных продукта, то есть 1 литр. Например, 0,5 молока и 0,5 кефира. Иногда ловлю себя на мысли, что если бы я вдруг начал следовать всем гипотезам, которые активно муссируются апологетами похудения, то смерть настигла бы меня достаточно быстро. Если бы сразу не доканал отек мозга от 4 литров воды, то уж точно достал бы жировой цирроз от кетонов, обильно приправленный почечной недостаточностью от белка. Противоположный сценарий – сердечный приступ от сплошных фруктов и сырых овощей. Или, чего хуже, голодная смерть от лучей солнца, но зато с праной в голове и миром с миром. Ну да что-то я отвлекся. Давайте разберемся с достаточно старой теорией о том, что худеющим нельзя есть молочные продукты. Первое. Достаточно часто встречаются разные вариации непереносимости молока. В основном это выражается в отечности лица и тела. Иногда при употреблении молочных продуктов в горле собирается слизь и начинается нечто похожее на аллергическую реакцию. Честно, второй вариант в своей практике я встречал всего два раза. Отечность возникает чаще, но, как правило, человек об этом знает и молочные продукты не употребляет. Второе. Аллергия на составляющие молока. Молочный жир, сахар или белок. Встречается и у детей, и у взрослых. Если на лактозу – сахар, то помогут безлактозные продукты. Кстати, они никоим образом не способствуют похудению у здоровых людей. Третье. Химический состав. Совсем недавно отличить настоящий молочный продукт от суррогата с пальмовым маслом было практически невозможно. Пример тому мой случай. В конце 2000-х я покупал достаточно дешевый творог в одной петербургской сети супермаркетов. Так вот, когда я готовился к соревнованиям или просто хотел прорисовать форму, я сидел на этом твороге, но никак не мог достигнуть хоть какого-то видимого результата. Секрет раскрылся, когда запретили называть творогом суррогат из пальмового масла. Упаковка та же, название другое. Если в составе есть растительный жир, или же продукт называется творожок, или как-то еще, но не творог, это продукт, от которого может расти вес. Четвертое. Спортивный запрет. Это самый живучий из мифов. На соревнованиях по различным видам бодибилдинга, а теперь и всяким ответвлением фитнес-направления, очень важен процент подкожного жира. Не стоит путать это с обычным спортом или полупрофессиональным. Если бы вы увидели профессионального бодибилдера на пляже в том виде, в котором он выступает, то, скорее всего, ничего бы в красоте тела не поняли. Это больше анатомический театр, когда видно каждую жилу и каждое мышечное волокно. И если процент подкожного жира у обычного человека 12-15%, у анорексичной модели 6-8%, то у бодибилдера 2,5-3,5%. Когда-то очень давно настоящие качки заметили. Если отменить молочку за 2-3 месяца до соревнований, то процент подкожного жира будет немного меньше, чем если ее не отменять. Но мы не бодибилдеры, а это значит, что здоровый человек, лишние полпроцента жира — от употребления молочных продуктов даже не заметит. Резюмируя все рассмотренные основные теории, я скажу так. Если у вас нет аллергии на составляющие молочных продуктов, если вы не отекаете, как китайский пчеловод каждый раз, как поели творог, и если вы покупаете натуральную молочку с аббревиатурой «без заменителя молочного жира» БЗМЖ, то можете совершенно спокойно и безнаказанно для веса употреблять молоко и молочные продукты. И, конечно, читайте между строк. Совершенно не все запреты – это истина. Кофе с молоком. Пейте сколько угодно. Только не латте. В напитке содержится 80% цельного и 3,5% растепопного молока. Поэтому латте является запрещенным в системе продуктом. Капучино можно без ограничений. Стоит отдельно упомянуть о пользе и вреде кофе. Вред вызывает физическую зависимость, нарушает работу нервной системы, ухудшает работу сердца, мешает усвоению и вымывает из организма важные микроэлементы. Польза: предотвращает заболевания онкологией, профилактика болезней Паркинсона, снижает риск развития сахарного диабета, а также астмы, мочекаменной болезни, цирроза печени, инфаркта, атеросклероза, гипертензии, гиперхолестеринемии, мигрени. Польза для репродуктивной функции мужчин. Способствует снижению веса. Улучшает пищеварение. Хлеб. Допускается 1-2 хлебца или 1-2 кусочка ржаного хлеба в день, даже если в дне нет крупы. Если выбираете этот пункт, то муку уже использовать нельзя. И наоборот. Мука. 2-3 столовых ложки в день допустимо для приготовления, например, сырников или запеканки, даже если в этом дне нет углеводов. Сливочное масло. Допускается, но только 2-3 столовые ложки в день, до 40 грамм. Алкоголь. Можно ли худеть, употребляя алкоголь? Этот странный, казалось бы, вопрос посещает многих, ведь праздники и выходные зачастую сопровождаются не только застольем, но и выпивкой. Но как же избежать привеса и при этом не выбиться из коллектива? Сейчас я освещу этот вопрос. И да, в отличие от большинства диетологов и тренеров, я алкоголь не запрещаю. Конечно же, под запрет попадает сахар. А вместе с ним сладкие вина, ликеры и все, что его содержит в большом количестве. Больше 0,3 грамма углеводов на 100 грамм напитка. Алкоголь является мочегонным. Вредным для веса его делает закуска. Хотя сам по себе алкоголь является очень калорийным, в нем присутствуют пустые транспортные калории. Они вызывают голод, и если в этот момент не поступает пищи, то ваш вес даже упадет. Но вот если вы будете закусывать, тогда в жир будет утащено все, что без алкоголя покинуло бы организм без последствий. Поэтому правило очень простое. За один час до и 2 часа после, ну и во время, само собой, не закусывайте. Тогда вред будет нанесен только голове. Самое правильное в этом случае пить белое сухое вино. Я расставил алкогольные напитки от самых безобидных до самых вредных для веса в следующей последовательности. Вино белое сухое. Вино красное сухое. Водка. Коньяк, виски, ром. Пиво. Ликеры. Джин. Крепкие напитки можно смешивать с Coca-Cola Zero, Pepsi Light. Есть другие напитки этих производителей с содержанием углеводов около ноля. Томатным соком. Сейчас нам часто говорят, что мы замечательная семья, и что я тоже вроде ничего. Но, как вы понимаете, было так далеко не всегда. Напоминанием об этом служат фото из моих личных мотивашек. Как можно догадаться, успехом у противоположного пола я не пользовался. Я бы даже сказал, что просто одиноко стоящего меня можно было использовать для разгона демонстрации воинствующих феминисток. Зашкаливающая полнота, не в попад подобранная одежда, про прическу и растительность на лице не говорю. Я вставал перед зеркалом и понимал, что это не я, а я где-то там, глубоко внутри. Путь обратно к себе я начал сам, о чем писал в своей истории. Всегда, когда видишь результат, нужно помнить о колоссальной работе, стоящей за ним. Когда мы только начали встречаться с моей будущей любимой женой Златой, то буквально все ее подруги восприняли меня в штыки. Полноватый, нищий, немодный. На пляже вид был вообще кошмарный. Но всегда, за всеми моими попытками вырваться на новый уровень, стояла Злата. Она поддерживала, советовала, медленно и верно переделывала так, как надо. Неудачи переживали вместе. Было достаточно продолжительное время, когда я жил на ее зарплату. И решение, что я буду заниматься направлением похудения, также принимали мы вместе с ее всецелой поддержкой. И что я хотел бы сказать девочкам, которые пока еще в поиске, или в раздумьях о второй половинке. Все шмотки, красивые тела, зарплата, шикарная одежда, стиль и прочее — ерунда. Нас делают женщины. Именно от вас зависит, что и как будет делать мужчина. Сколько он будет зарабатывать, на чем ездить, где жить, в чем ходить и как выглядеть. Просто нужно рассмотреть среди простых парней того самого, который не носит вещи от Дольчи и Габана и дорогих часов. Дорогой парфюм и рубашку купите ему сами. Самое главное – любовь и готовность развиваться. Простые слова, но, поверьте, они работают. Взаимозаменяемость продуктов. Иногда возникают ситуации, когда нет возможности следовать меню. Например, у людей бывает аллергия на один – или даже несколько видов белка. В моей практике был даже случай аллергии на железо, а это вообще любые продукты животного происхождения. Но в этом нет ничего страшного. На этот случай у нас есть правило замена одних продуктов на другие. Это как на бирже. Есть доллар и курс обмена на другие валюты. Крупа. Рис, овсянка, гречка, перловка, кускус, киноа, булгур На уровне системы это равнозначные продукты. Их можно заменять друг на друга, можно смешивать в разных пропорциях, но не больше указанного количества граммов в совокупности. Рис равно гречка, равно овсянка, равно орехи. 100 грамм крупы равно 100 грамм хлебцев, равно 100 грамм армянского лаваша, равно 250 грамм хлеба. Рыба. Рыба взаимозаменяема с творогом и индейкой. На крайний случай с курицей. Для системы неважно, какой из этих белков будет употреблен. Поэтому можно брать в процентном соотношении хоть все три вида этих продуктов в день в рамках обозначенных граммов. Орехи. Условно отнесены к крупам. Конвертируются один к одному. То есть 100 грамм любых орехов равно 100 грамм крупы в меню. Самый низкоуглеводный – это лесной орех. Самый высокоуглеводный – практически как шоколадка, кешью. Сыр. Адыгейский, моцарелла, творожный, фета, брынза. Употребляются, если в меню есть творог. Можно поменять 100 грамм творога на 50 грамм сыра. Также можно использовать сыр в качестве посыпки. То есть можно употребить 20-30 грамм продукта дополнительно, независимо от меню. Сыр с плесенью и плавленный являются запрещенными всегда, кроме дня греха. Хлеб. 100 грамм крупы равно 100 грамм хлебцев равно 250 грамм хлеба. Из чего изготавливают крабовые палочки? Увы, крабовое мясо в состав палочек никогда не входит. Их изготавливают из филе рыбы, как правило, минтая, режет трески. Добавляют крахмал, соль, сахар и опасные ингредиенты – сою и стабилизаторы вроде глутамата натрия. Сами по себе палочки – это прессованная смесь а характерный крабовый вкус ей придают красители и крабовый экстракт. Этот продукт не дает организму никакой пользы. Помимо того, что вы просто утолите голод, вы не сможете получить от сытного крабового салата ни витаминов, ни микро- и макроэлементов, которые жизненно важны для любого организма. Весы, взвешивание. Многие худеющие помешаны на взвешивании. Для них норма – бесчисленное количество раз в день вставать на адскую машину, выдающую заветные цифры. Цифра ниже – настроение поднялось, выше – упало. Это настоящая и очень вредная зависимость. Обычно радостей значительно меньше, чем огорчений. Этот перекос приводит к депрессии и в конечном счете к срыву. Основная рекомендация всем моим читателям – взвешивайтесь не чаще раза в неделю. Вес может плавать в течение дня и достаточно серьезно. Все, что вы наблюдаете на весах во время очередного взвешивания, это мираж, фейк, недостоверная информация. Помните, вес инерционен. Если вы съели гамбургер, то он прилетит не сегодня и не завтра. Прежде чем это отразится на весах, пройдет 3-4 дня. Так что раз в неделю это именно тот отрезок времени, который даст вам более-менее реальную картину вашего веса. И поверьте, что, скорее всего, вы будете только радоваться и избавитесь от мучительных перепадов настроения. Еще один популярный вопрос, который часто задают. Весы, которые определяют состав тела, количество жира, воды, мышц, вещь стоящая или нет? Что здесь сказать? Механизм у таких весов одинаковый, китайский. Измерение происходит путем пуска электричества через тело с помощью батарейки. Конечно, такой способ ничего не дает. Поэтому деньги на такие весы тратить не стоит, а состав тела можно измерить в специальных центрах. Однако эта информация бесполезна для похудения. Сегодня особенно популярно интервальное голодание. Что это такое? Суть проста. Нужно создать большой перерыв между приемами пищи. То есть худеть, не меняя пищевых привычек, не отказываясь от тортиков и вкусностей. Ну прям мечта. Мы все иногда неосознанно используем этот способ, например, когда нет времени пообедать или поужинать. И в конце концов, хочешь не есть, ляг спать. Вот оно, истинное счастье. Адептов такого вида похудения немало, так же, как и схем, предполагающих 12, 16 и даже 36 часов голода. Но, как и таблетки для похудения, этот способ так и не стал использоваться повсеместно. Тут на сцену, как ослик и А, выползаю я с грустным нытьем о том, что все не так просто, как кажется. В свое время популярностью пользовалась идея регулярного питания. Согласно ей, есть нужно каждый час-полтора маленькими порциями. Но, как показали многочисленные исследования, метаболизму на этот способ употребления пищи глубоко фиолетово. Эффективен метод только в профессиональном спорте. Поэтому сама идея потребления пищи в больших количествах но не часто жизнеспособно. Да, иногда перерывы дают результат. Вспомним хотя бы правило, согласно которому нельзя есть после 18.00. Это та же разновидность интервального голодания. Однако вспомните, кто из нас и сколько смог продержаться на таком режиме питания. Увы, но если вы возьмете статистику за год, то как бы ни старались не есть после какого-то определенного часа, результат, скорее всего, будет такой же, как и без этого ограничения. Любые запреты подобного рода, без смены образа жизни, приводят к еще большему набору веса. Подавшиеся в миграцию килограммы с радостью возвращаются со своими новыми семьями. Рано или поздно вы сорветесь. Это самые популярные грабли, спрос на которые никогда не иссякнет. Бессмысленно делать из раза в раз то же самое и ждать другого результата. Ограничения в еде, времени, углеводах – все это приводит к гарантированному срыву и еще большему набору веса. Механика или электронные? Те, кто часто взвешивается, согласятся со мной, что весы, как трусы, должны быть только свои. Это настолько важная и интимная часть процесса похудения, что даже их местоположение должно быть свято для всех членов семейства. А несанкционированное передвижение весов приравнивается к ЧП квартирного масштаба. Так как же работают весы и чем они отличаются? Механические. Тут все просто. Пружина растягивается под нашим весом и двигает стрелку по полю с делениями. К сожалению, жизнь таких весов очень коротка. Врать они начинают с первого взвешивания, и с каждым разом погрешность увеличивается. Какие там плюс-минус 100 грамм? Ошибки исчисляются килограммами. Истинный вес вы ни за что не выясните, потому что даже точки отсчета, от которой можно было бы прикидывать погрешность, изначально нет. Вывод. Механические напольные весы Вещь бессмысленная и вредная. Настоящему худеющему, которому важны каждые 100 грамм, они дадут лишь приблизительную информацию о том, похудели вы или потолстели, а то и вовсе дезинформируют. Электронные. Тут тоже все просто, но принцип другой. Там стоит упругий элемент, который преобразует давление в электрический сигнал. Процессор его обрабатывает и вычисляет вес. То есть механических движущихся частей в них нет, Соответственно, работают они значительно дольше. И всегда 0 килограммов на них – это 0 килограммов. Программа, зашитая в весы, убирает погрешности, неизбежно возникающие при эксплуатации. В среднем электронные весы живут 2-3 года. Также очень важно местоположение весов. Полы в наших домах, квартирах, как правило, кривые, а датчиков в весах несколько. Информация из-за неровной поверхности искажается и в разных местах весы могут демонстрировать отличимые цифры. Найдите ровное место и подвигайте весы на несколько сантиметров. Если вес одинаковый, то это место обнесите красными флажками и приклейте весы туда. Чем меньше людей помимо вас на них взвешивается, тем лучше. Нечего их лишний раз трогать. День греха. В моей системе есть один день, вероятно, самый полюбившийся всем, кого я веду. Это день греха, или сокращенно ДГ. К религии это не имеет никакого отношения. Просто название отражает суть. В этот день можно есть все, что захочешь, и в любых количествах. Вот так. У многих первоначально такой разврат вызывает шок и негодование. Мы же худеем, а не жрем все, что не приколочено. Но те, кто в системе уже не первый день, знают, что это очень важная ее часть, имеющая под собой глубинные основы. Подобная схема практикуется уже давно. На Западе звезды бодибилдинга держат форму круглогодично, то есть не только в дни соревнований. Но и между ними им нужно соответствовать титулу. Это реклама, передачи, фильмы. А как вечно сидеть на жестких диетах, да еще и изнурять себя постоянными физическими нагрузками? Ни один человек долго такого ритма добровольно не выдержит. Поэтому они придумали отрываться. Есть один день на неделе. Выходной, когда они позволяют себе многое. Выехать на пикник с семьей, поесть пиццы, сходить в Макдональдс, чтобы заказать гамбургер с колой. В этот день можно все. И это работает. Когда постоянно держишь какие-то ограничения, всегда чувствуешь себя ущербным. Там едят вкусняшки, тут день рождения, праздник, корпоратив. В итоге происходит срыв. Но когда у тебя есть свой личный день, когда можно не следовать правилам, все становится проще. На неделе ты думаешь, я съем это в субботу, а также это и это. Наступает суббота, и ты ешь все, что запланировал. Это позволяет разгрузить психику и встряхивает организм. Углеводный удар, так сказать. Четыре дня в месяц глобально не повлияют на весь результат в целом, но дадут силы следовать ПП сколь угодно долго. Частый вопрос от моих подопечных. А можно не проводить день греха, а то жалко результатов? Как вы можете понять, каждое правило, каждое слово и даже знак препинания в моей системе выверен годами. Все не просто так. И уж тем более такой важный, краеугольный камень основы системы, как День греха. Вот несколько простых правил, как им пользоваться. Первое. День греха придуман не просто так. Помимо того, что он дает углеводный шок метаболизму, тем самым разгоняя его, Он еще и разгружает психику и стравливает накопившееся от ограничений недовольство. Бояться того, что вы обожретесь и все испортите, не стоит. Ведь это всего 4 дня в месяц. Они не нанесут сильного вреда в общем плане похудения. Второе. Всегда выполняйте обещания, данные себе на ДГ. Когда вы на неделе говорите себе «я это съем в ДГ», нужно обязательно, хотя бы немного, но съесть того, что обещали. Вы ведь помните, какое у вас отношение к тем, кто берет деньги в долг и не возвращает в срок. Такой обман подсознания не прощает. Это просто перестанет работать. Третье. Дополнительные дни греха выделяются на праздники тоже не от фазы Луны. Нет хуже морального состояния, когда все вокруг празднуют, а ты сидишь и слюнки в платочек складываешь. Недовольство на уровне подсознания копится, и в итоге это выливается в срывы. Поэтому лучше контролируемо погрешить, чем потом втихаря нахомячить в ночи дикое количество лишних килограммов. ДГ начинается в 8.00 утра субботы, ну или в удобный день, и заканчивается в 23.59. Количество приемов пищи – любое. Объем пищи – любой. Часто подопечные мне пишут что-то вроде «гуляла по лесу, дышала свежим воздухом, рассматривала снег и вдруг увидела 12 месяцев». Я от радости совершенно случайно съела ногу птеродактиля в кляре, приправила все это ведром картошки фри, а злые гномики насильно запихали мне в рот торт Наполеон, а потом жестоко залили пиво и ликер. Что делать? Может, я завтра спортом позанимаюсь и не буду половину продуктов есть? Это состояние я называю черный кредит. Часто кредит начинается с малого. Человек думает, вот сделаю себе небольшую поблажку, завтра точно отработаю в спортзале или не поем. Он так и делает. Казалось бы, все ровно и гладко. Но это первый шаг к кабале. В этот момент запускается необратимый механизм самообмана. За первой малостью сразу же идет вторая. Ну а что, завтра отработаю. Завтра не получилось, послезавтра. Потом третья. Малости сливаются в бесконечную череду поблажек и уловок. И вот уже нарастает огромный ком долгов, которые человек погасить просто не в силах. Это не его вина. Просто мы так устроены. На этом играют банки, пытаясь вручить нам ненужный уже денежный кредит, который оплатите, мол, когда-то потом, но с огромными процентами, и точно оплатите. В итоге человек объявляет себя банкротом, и все похудение летит в тартары, хороня под собой месяцы усилий и надежду на тело. Через годы человек снова восстает из-под обломков прошлых попыток, но... А что? Завтра отработаю. делов -то. Если вы сорвались, то не нужно делать абсолютно ничего внепланового. Организм уже все посчитал и разложил по полочкам. И на завтра он это вам не отдаст, а прилепит к весу дней через 5-6. Обычно, если это вменяемая система питания, а не голодная диета, она имеет запас прочности. Мои подопечные, например, знают, что один-два раза сорвавшись, весь процесс они не сорвут. За несколько дней организм все равно придет в норму и нивелирует последствия срыва. Также и в других, грамотно составленных системах, не практикующих голод. Но если начать дергаться и пытаться самостоятельно убрать последствия зажора, то вы начинаете раскачивать маятник, который потом уже будет не остановить. И маятник всегда склоняется в плюс. Это аксиома. Поэтому, как ни странно, это звучит совет простой. Что делать, если сорвались? Ничего не делать. Работать по плану, как и раньше. И думать перед срывом, когда еще что-то можно сделать, а не после. И помните, что поражение — это шаг к победе. Все получится.